Наоборот, когда новую семью обретает ребенок младшего возраста, то, естественно, желание семьи стать для него настоящими родителями. Нетрудно представить, какую тяжелую травму может нанести ребенку нежелательная для семьи информация. По этим причинам тайна усыновления охраняется законом. В РСФСР, например, в числе возможных мер допускается изменение фамилии имени отчества ребенка, запись усыновителей в качестве его родителей, изменение места рождения усыновленного, в исключительных случаях даже дата рождения, сделана новая запись акта рождения. Без согласия усыновителей запрещается сообщать какие-либо сведения об усыновлении, а также выдавать выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, из которых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями ребенка. Примечание. Надо иметь в виду, что в кодексах союзных республик содержатся некоторые отличия в правилах, обеспечивающих сохранение тайны усыновления. Какое значение придается этому моменту, видно и потому, что за разглашение тайны усыновления против воли усыновителя установлена уголовная ответственность. Воспитание детей, право или обязанность, на что рассчитывать деду и бабушке? Они сидят в напряженных позах, стараясь не встречаться взглядами. По плотно сжатым губам можно догадаться, что их нервы натянуты, как тетива, и нет уже таких слов, которых они не могли бы сказать друг другу. Их разъединило то, что, казалось бы, должно объединить собственный ребенок. А оставшийся дома большеглазый мальчуган мучается над тем, почему папа с мамой так зло ругаются и никак не могут договориться, как его воспитывать. Кто снимет непосильное бремя с детской души? Удивительно живуч предрассудок, что воспитание дело исключительно матери, а роль мужа вроде как быть на подхвате. Сколько судеб из-за него пошло в кривь и в кось. Отец и мать, говорит закон, имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. Все вопросы, относящиеся к воспитанию детей, решаются ими по взаимному согласию. Даже бывший муж вовсе не означает бывший отец. Ни развод, ни раздельное жительство родителей не колеблит их правовой связи с ребенком. Конечно, можно при желании эти отношения затруднить, даже серьезно осложнить, сделать месть целью жизни, но ведь придет и пора жатвы. Какой же будет урожай? Никто еще не собирал иного, чем сеял. Впрочем, избавь вас от этого. Вспомним, как выбирали имя новорожденному, сколько было предложений, самых разных. Но нашли же общий язык, понимание. Хотя не все, наверное, отдавали отчет, что действовали строго по записи закона. Имя ребенку дается по соглашению родителей. Соглашение родителей необходимо и при выборе ему фамилии, если у матери и отца они разные. Благожелательное, уважительное отношение друг к другу – залог того, что может быть найдено решение в самых сложных ситуациях. Ну а если все-таки не найдено, что делать? Первое – не возводить баррикады, не вооружаться неприязнью. Закон предлагает достойный выход и в таком трудном случае. Один из супругов или оба вместе вправе обратиться за разрешением возникшего спора в государственный орган, в какой именно зависит от характера вопроса, по которому нет взаимопонимания. Все споры между родителями, касающиеся воспитания детей, их разногласия при выборе фамилии или имени ребенку, разрешаются органами опеки и попечительства. Примечание. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц возлагается на отделы народного образования исполкомов местных советов народных депутатов. пора имущественного характера по поводу материального содержания, определению места жительства ребенка и его воспитания –